Глава двадцать вторая. Всё в жизни когда-нибудь заканчивается. Закончился и путь во тьме. Они выбрались из-за дома. С этой стороны тоже было темно. Но по сравнению с крапивными джунглями, светло как днем. Во всяком случае, Мила с Константином прекрасно разглядели летнюю кухню, где, по рассказам Тосика, можно было найти что-нибудь согревающее а главное — снимающее стресс. Большие кроссовки зашаркали по дощатому полу летней кухни. «Ты куда?» — зашипел Константин. «Я сейчас!» — сообщила Мила, заныривая в холодильник. Вернулась она с бутылкой в руке. «Это что?» — опешил Константин. «Это поглоточку, от стресса», — ответила Мила, отворачивая крышку. «Ну и чтобы подставить Тосика, не все же ему нам пакостить?» «Кстати, да, следов мы оставили немало», — задумчиво согласился Константин и протянул руку к бутылке. Еще Конан Дойль пришёл к выводу», — сказала Мила, занюхивая коньяк рукавом. «Преступники сыщиков получаются никакие». «А кто тут сыщики?» — спросил Константин и отхлебнул из бутылки. «Неплохой коньяк, между прочим». «Буржуи!» — деловито прокомментировала Мила и снова протянула руку за бутылкой. «Хорош!» — сказал Константин. Еще дело не сделали». Мила вздохнула и, завинчивая пробку, спросила. «Бутылку оставляем или берем с собой?» «Хороший коньяк. Жалко выбрасывать. Неси. Доверяю». И, предупреждая возражение Милы, спросил. «Так что ты там про сыщиков, я не понял? Ты кого имела в виду?» «Ну, не Тосика же. Тебя, конечно. Или ты соврал про агента национальной безопасности?» Лукаво, прищурившись на Константина, спросила она и, не дожидаясь ответа, добавила, осмотрев торец дома. «А окон-то тут и нет, зря через крапиву лезли». В этот момент вспыхнул свет в полуподвальном помещении, у окошка которого, как оказалось, они и стояли. Константин, выругавшись, отпрыгнул со священного пятна и дернул Милу за собой. «Ничего себе!» — удивилась Мила, заглядывая сбоку в окно. Сроду б не догадалась, что в дачном домике может быть такой подвал. Максимум, если есть погреб. Что там? Константин потянул Милу за рукав. Дай мне посмотреть. Сейчас, отмахнулась Мила, не отлипая от окошка. Там кто-то ходит. Ну-ка, Константин убрал от окна брыкающуюся милу и заглянул сам. Наш клиент. Тут же констатировал он. Но в следующий момент отпрянул и прижался к стене, давая Миле знак, чтобы она молчала и не шевелилась. «Что?» — одними губами спросила Мила. Ответить Константин не успел. Окошко открылось, и мило с Константином услышали разговор. «Я вам уже двадцать раз говорил, что ночью мне лучше работается. Закройте окно». «Не закрою. Мало того, что вы держите меня в заперти, так еще и свежего воздуха лишаете. Мне душно. У меня инструкции. Будьте добры, пройдите к себе в комнату». «Я не могу в комнате без окон. Я просто хожу, дышу и думаю. И отстаньте от меня. Вы мне мешаете работать». Я сказал «Марш в свою комнату». «Если я не сделаю то, что хочет от меня ваш хозяин, то разбираться с ним будете вы!» По напряжению сквозившему в интонациях и того, и другого собеседника, было понятно, что никто никому уступать не собирается. Константин аккуратно заглянул в окно и, беззвучно выругавшись, быстро потянул Милу за дом в крапиву. Мила, не справившись с огромными кроссовками, запнулась и повисла на руке Константина. Тот поднял ее, как куклу, резко поставил на ноги и сразу же снова потянул за собой. «Быстрее!» Мила безропотно последовала за Константином и, только оказавшись опять в обжигающих зарослях, прошипела. «Что?» «Меня заметили», — шепнул в ответ Константин. «Что теперь будет?» Ужаснулась Мила. Подождем, Вдруг ложная тревога. На всякий случай нам нужно уйти поглубже за дом». Словно в подтверждение слов Константина хлопнула входная дверь, и луч фонаря замельтешил по саду. Константин с Милой прошли за дом почти до самой его середины и замерли. Но охранник, не обнаружив никого на участке, видимо, тоже решил заглянуть за дом, Луч голубоватого света вынурнул из-за угла и скользнул по задней стене. Не дожидаясь, пока он доберется до них, мило с Константином, не сговариваясь, сели в крапиву. Стон так и не вырвался из крепко закушенных губ. «Что там у тебя?» — раздалось от флигеля. «Дах, похоже, опять местная алкашня ходит». «Пристрелил бы гада. Во-во!» Свет от фонаря, беспорядочно пометавшись по сваленным за домом остатком стройматериалов, исчез за углом. Чиркнула зажигалка, и до да Мила с Константином донесся запах табачного дыма. Хлопнула дверь холодильника. — Вот сука! Коньяк спер. Мила невольно прижала к себе бутылку. — Чтобы он подавился, зараза! прокомментировал охранник из флигеля, тоже заходя на летнюю кухню. «Не дождетесь!» — едва слышно прошептала Мила. Константин сжал ее плечо, призывая не шуметь. Но Мила уже нервно откручивала пробку и скорее ощутила, чем услышала усмешку Константина. «Ну и пусть!» В конце концов, крапива требовала обезболивающего. Этот опять чудит. Пожаловался между затяжками охранник из дома своему товарищу. Что ему не имется? Без окон ему, видите ли, не работается. Она стучать по башке? Вдруг котелок варить перестанет? Объясняйся потом с начальством. А по почкам? Мила от возмущения чуть не поперхнулась. «Приказано не бить». С явным сожалением сказал охранник, и огонек бычка очертил в темноте дугу до самого забора. Ладно, пойду. Крепись, скоро смена. Да уж скорее бы. Хлопнула дверь дома. Мило хотела встать, но Константин с силой сжал ее плечо и едва слышно шепнул. Тихо! В следующий момент раздалось журчание. Мила была рада, что в темноте не было видно, как она покраснела. Появился еще один повод отхлебнуть из бутылки. Когда охранник ушел, Мила подвела итог операции. «Мы выяснили, что ученый есть. Его держат в заточении, без окон. Бить и убивать не собираются. Можно идти домой. Скорее ползти» съязвил Константин, пытаясь отнять у Милы почти опустевшую бутылку. «Но ты даешь. «Это я от стресса», — икнула Мила. «Да, подружка», — Константин покачал головой. «Через забор ты сейчас вряд ли перелезешь». Мила снова икнула. «Да легко!» Бутылка в милиной руке, описав лихую дугу, едва не стукнула Константина по лбу. «Вот это меня-то и пугает», — задумчиво пробормотал Константин. «Посиди-ка здесь тихонечко, я сейчас осмотрюсь». Закончить фразу он не успел. Мила вцепилась в него мертвой хваткой и отчаянно зашипела. «Если ты меня тут бросишь, домой не приходи!» «Даже так?» — растерялся Константин. Серьезный аргумент. — А то. — Мила, ты пойми, там, где мы с тобой перебрались через забор, без лестницы ты не перелезешь. Нарочито терпеливо начал объяснять Константин. — Нам нужно искать другой путь. — Ну, давай тут перелезем. Мила махнула полупустой бутылкой в сторону забора. Константин перехватил бутылку и аккуратно отнял ее у Милы. — Солнышко, — ласково сказал он, — за этим забором живет огромный Ньюфаундленд. Он не любит незваных гостей, особенно тех, от кого пахнет алкоголем. Пока ты по эту сторону, он, как воспитанный пес, помалкивает. Но если ты сунешься на его территорию... «В общем, это тебе не крапива. Уж он укусит, так укусит». «Да?» — удивилась Мила. «Ага», — кивнул Константин и стал быстро накидывать новый план действий. «Значит так, выходим из-за дома, идем за деревьями вдоль забора до угла, а там посмотрим». В конце концов, ваш Тосик как-то перелазил отсюда к вам и невнятно добавил. Примерно в таком же состоянии. «Что-что?» — насторожилась Мила. «Пора идти, а то скоро выпадет роса, а кто-то босиком». «Ой, правда! Хочешь, я дам тебе твои кроссовки?» — расчувствовавшись, сказала Мила. «А как же крапива!» Усмехнулся Константин. Давай сначала перелезем через забор, и там ты отдашь мои кроссовки. Договорились, согласилась Мила и поднялась. Ее крепко мотануло. Мила ойкнула и приникла к стене дома. О! -о, -о" прокомментировал Константин, идти-то сможешь? Мила всхлипнула. Я постараюсь, пообещала она. «Держись за меня!» Константин взял ее за руку и потянул за собой. С горем пополам, чертыхаясь и спотыкаясь на каждом шагу, они добрались до угла. То, что охранники не выскочили на шум, могло объясняться только тем, что они, вопреки служебной инструкции, крепко уснули. Уличное освещение, однако, оставили включенным — Константину и Миле это несколько облегчило задачу. Пока Константин осматривал угол ограды, прикидывая, как перевалить через него Милу, беспризорная Мила отправилась искать свои калоши. Когда Константин заметил это, окликать ее уже было поздно. Пьяная Мила перла напролом через клумбы, лужайку и декоративные кустики, благодаря включенному освещению, она быстро нашла калоши и также резво вернулась, растаптывая на обратном пути то, что не успела затоптать, пока шла туда. С победным видом она продемонстрировала Константину найденные калоши. С достоинством приняв похвалу Константина, она с блаженным видом прижала калоши к груди. «Переобуваться сейчас будешь или потом?» — спросил Константин. Мила с озадаченным видом уставилась на калоши, раздумывая. Константин, воспользовавшись моментом, выхватил у нее из рук калоши, забросил их подальше на участок Дарьи и быстро зажал Миле рот рукой. Таким образом, все свое возмущение мило промычала ему в ладонь. На той стороне послышалась возня, и тихий голос спросил. «Вы здесь, что ли?» «Да, в самом углу», — ответил Константин. «Принимайте Милу». И, повернувшись к напарнице, пояснил. «Я сейчас тебя подниму, и ты перелезешь на крышу дариного туалета, а там тебе подруги помогут слезть». Мила мужественно икнула. Константин подставил колено, подождал, пока Мила взгромоздится на него и, придерживая ее за бедра, посадил себе на плечо. Поднялся вместе с ней, привалился к забору и стал подпихивать ее вверх. Когда Мила зацепилась руками за крышу туалета, дело пошло быстрее. С его плеча она перелезла на крышу и, стоптав ему грязными кроссовками, все, что только смогла. Дождавшись, когда Дарья с Анжелой приняли сползшую к ним в руки милу, Константин, упираясь ногами в поперечины забора, легко забрался на освободившуюся крышу сортира. Ну, не слабо сходили на разведку, возмутилась Анжела. Там что, всем наливают? Так я тогда тоже хочу. Даша, может, и мы сходим? «Не надо!» – остановил дам, спрыгнувший с крыши Константин. «Мы вам принесли!» Он достал из-за пазухи бутылку и потряс ею. На дне булькнула. «Да идемте уже!» – проворчала Дарья, подхватывая Милу. «А то ее сейчас совсем развезет!» «Ноги переставляй!» – рявкнула Анжела, и они вместе с Дарьей поволокли Милу домой.